Глава пятнадцатая. Думы. Сон не шел к атаману. Много я янычар, больше десятка на одного. Нужно что-то придумать. Увести лодки? Само собой. Если очистим форт, все равно будем под огнем полусотни винтовок с другого берега. Один неудачный выстрел, и вся наша затея утонет. Штурмовать ночью? Без шума? Маловероятно, что получится каждому пятерых в запертом изнутри крепком сооружении вырезать. Для меня главное — братов не потерять. Гроши — дело второе. Получится, не получится, в любом случае отходить придется с погоней. Два ложных пути подготовить нужно. Подарки оставить, носилки приготовить. Вдруг зацепят кого? пластуны ни мертвых, ни тем более живых не оставляют. Так и крутился до утра, мысленно перескакивая с мест, где удобно ловушки на двуногих соорудить, на количество продуктов, которые дадут возможность оторваться от погони. Совсем не кстати вспомнил, что после подъема на первый крутой хребет Михайло, поднимавшийся последним, шепнул, что после нашего восхождения внизу появились всадники. За нами шли или случайная группа? Если за нами почему конные, или есть другой путь, где лошадь может пройти? А были ли всадники, и почему больше никто не видел? Может, пугал Михайла? Зачем? Утром поднялись на стол, как стали называть ровную часть горы, заросшую лесом и кустарником, обнялись с батьковым швырем и Михайла, Вчера ближе к вечеру их сняли, оставив веревки в самых крутых местах. Когда придет корабль, за несколько часов можно будет подняться на хребет, убрать заставу. В случае неудачи можно было всем подняться и потеряться в горах. С добычей этим путем не пройти. Во-первых, тяжело. Во-вторых, османы перекроют все выходы, а их не так много, и противник знает эти горы лучше нас». Гемаюн рассказал всем и на песке нарисовал примерный план острова, казармы и прибрежных камышей. Когда дошел до чисто османов, я смотрел за лицами соратников. Разные эмоции, но безнадежности не было. — Булгачить нужно! — утвердительно произнес Швырь. — Как же мне это не пришло в голову! — Братья, — поинтересовался Граст, — мы не знаем такого слова. — Пугать, путать, приучить к шуму и потихоньку готовить штурм. — Чем булгачить будем? — спросил наверняка, зная ответ. — Самым страшным врагом мусульман — шайтаном. Троим нужно обосноваться в камышах. — Есть заноза, — вступил Гамаюн. — На крыше форта столб с площадкой для сигнального костра. Я видел, как турок залазил туда и зеркалом сигналил куда-то в горы. «Может, заставишь-то над нами?» «Да нам все равно куда. Главное, с этой площадки увидят заломы в камышах». «А это что?» — опять поинтересовался Гораст. Залом это когда камыш сгибаешь по кругу к центру, делаешь проплешину метров семь-десять. В заломе можно спать и обогреться, без таких мест в камышах не продержаться». «Я, Гамаюн Гриц переправляемся, остальные делают ловушки и заготавливают припас. Поставил под конец общую задачу. А как же столб? С него и начнем. Еще, хлопцы, все следы наши с берега уберите».